Глава 13. С самого утра я приехал в школу. Сегодня все уроки должны были превратиться в своеобразный экзамен. Школьников ожидал тот самый ежемесячный срез знаний. Для них тесты продлятся два дня, но я этого себе позволить не могу, к сожалению, и без того полно тел. Я договорился, что остальные тесты тоже сдам сегодня. Так что в школе я на весь день. Войдя на территорию школы через центральные ворота, я аж остановился. Настолько непривычной и странной была для меня эта атмосфера. Вчера на малом императорском приеме я чувствовал себя нормально. Да, я пока не стал крупной фигурой, с которой считались бы сильнейшие мира сего. Но я был на своем месте. Глава рода, который поднимается и развивается вместе со своим родом. Успехи уже есть, но и дальнейший путь может быть очень длинным. В принципе, стандартная ситуация для взрослого человека. Далеко не каждый, даже будучи хорошим спецом, становится величиной мирового значения. А сегодня я смотрел на детей в их, так сказать, родной среде обитания. Школьники явно нервничали. Они собирались компаниями, шутили, громко смеялись, пихались локтями и всячески пытались показать свою беззаботность. Но это смотрелось настолько искусственно, что хотелось посочувствовать. Девочки постарше неумело кокетничали, мальчики распускали хвосты, как павлины. При этом и те, и другие пытались удержаться в рамках этикета «Аристократы все-таки». И опять же это подражение взрослым выглядело комично. Еще недавно школа казалась мне неплохой идеей. Знакомство, связи, дети быстро растут были причины, которые казались логичными. Сейчас на контрасте. Я понимал, что физически не смогу стать одним из действующих лиц в этом детском саду. Я, конечно, уже не чувствую себя на сороковник, который я прожил в прошлом мире, но и те 25-27, которые стали моим мироощущением сейчас, это всё-таки не 16. Не уверен, что я вообще смогу найти общие темы для разговора со школьниками. Нет, я нормально отношусь к детям. И не будь у меня других вариантов, может, и из школы я смог бы извлечь что-то полезное для рода. Но другие варианты уже есть. Самое сложное — это начать завести первые полезные знакомства и войти в аристократическое общество. Этот этап я уже прошел. Дальше будет проще. Пожалуй, Эксара был прав. Нечего мне делать в школе. Я даже в университет не собираюсь поступать. Мне просто некогда будет получать высшее образование. А значит, и школьный аттестат мне, в общем-то, не нужен. Ну, буду я формально не неучим. Кому есть до этого дела. Главу рода, да и всех значимых аристократов судят вовсе не по дипломам. Сегодня школьные тесты я сдам, раз уж готовился к ним и уже приехал. Да и завучу я дал слово. Но дальше с этим фарсом пора завязывать. Первыми двумя предметами в расписании стояли руника и политическая география. Как я понял из разговора школьников, именно эти два предмета считались самыми сложными. А поскольку тестирование было первым в году, то его сложность еще никто толком себе не представлял. Поэтому неудивительно, что со мной никто не рвался пообщаться. Все были напряжены и погружены в себя. Перед третьим уроком, когда мы перешли в другую аудиторию, ко мне подошла девушка. Рената Рачи, младшая дочь главы имперского рода Рачи. Я ее помнил еще по представлению классу, которое было месяц назад, и даже прикидывал тогда, как бы пообщаться с ее родом через нее. «Господин Дамар, позвольте представиться, Рената Рачи, староста нашего класса», — поклонилась девушка. «Приветствую, госпожа Рачи», — улыбнулся я и встал. Сесть было некуда, парты были рассчитаны на одного человека, и все соседние были заняты. А разговаривать, сидя со стоящей перед мной девушкой, мне и в прошлой жизни воспитание не позволило бы. Замялась девушка, на все-таки спросила. «Господин Дамар, как вы относитесь к обращению к вам по имени? У нас тут принято несколько попроще». Ее можно было понять. Мало того, что я глава рода, а среди одноклассников даже наследников единицы, так еще я и официально взрослый, а они несовершеннолетние. По-хорошему, им вообще не стоило бы со мной общаться. По крайней мере, по своей инициативе. Даже из-за школьных конфликтов бывало начинались родовые войны, а уж нечаянно оскорбить чужого взрослого аристократа — это вообще за гранью. В нормальной ситуации такие случайности были попросту исключены. Дети редко появлялись на приемах и только в сопровождении взрослых родичей. Но у нас сложилась особая ситуация, и девушке явно было что-то от меня нужно. Причем по учебе, похоже. Не зря она представилась старостой. Конечно, Рената, кивнул я. В рамках школы нет смысла усложнять себе жизнь. Благодарю, Виктор. Уже смелей улыбнулась девушка. Скажите, вы собираетесь принять участие в магических играх? Я удивлённо вскинул брови. У каждого класса в школе есть рейтинг, ответила на мой невысказанный вопрос староста. С самого начала года мы стали лидерами, потому что единственный в школе мастер оказался в нашем классе. Никакое количество профессионалов не бьёт ваш ранг. Хотя и по профессионалам мы далеко не среди отстающих. Но каждый месяц появляется новое вводное. После магических игр рейтинг класса будет учитывать не только ранг учеников, но и их успехи на турнире. Поэтому как староста класса я заинтересована в том, чтобы обеспечить максимально возможное представительство наших одноклассников на играх». «Благодарю за пояснение», — улыбнулся я. «Да, я буду участвовать в турнире». «Отлично», — обрадовалась девушка. Тогда на следующий месяц мы остаёмся лидерами. До подведения итогов турнира ещё далеко. О, Рената!» — раздался за спиной девушки новый голос. «Я видел, что к нам направляется ещё один ученик, и его, как ни странно, я тоже узнал. акита Чуйми — наследник имперского рода Чуйми. С его отцом я познакомился буквально два дня назад на малом императорском приёме». Девушка обернулась. «Мучаешь нашего мастера?» — улыбнулся Чуйми. виктор позвольте представить вам повернулась ко мне девушка акита чуйми наследник рода чуйми акита это виктор дамар глава рода дамар рад познакомиться лично господин дамар склонил голову чуми взаимно господин чуми кивнул я в ответ староста бросила на меня укоризненный взгляд рената объяснила мне что официоз в школе не принят слегка улыбнулся я я не против если вы будете обращаться ко мне по имени акита благодарю улыбнулся парень «Так что, Виктор, заставила вас моя невеста принять участие в играх?» «Нет, не заставила», — хмыкнул я. «Какая еще невеста?» — почти одновременно со мной возмутилась староста. Мы оба с недоумением посмотрели на нее. роды Рачи и Чуйми — давние союзники», — ровно произнесла девушка. «И нас с Акито, можно сказать, с детства дразнили, мол, жених и невеста, но официального соглашения между родами о помолвке нет. И, насколько я знаю, даже переговоры о браке не велись». Я перевел взгляд на Чуйми, тот только легкомысленно пожал плечами. Судя по всему, девушка была права. Отвергать ее слова Чуйми не собирался. Непонятно только, зачем она объясняла это мне. Наследник Чуйми, судя по всему, имеет на нее какие-то виды, и, судя по их общению, он ей не противен. Тогда что это было? Первая ласточка. Рачи, как и Чуйми, не особо богатый и влиятельный род. Им вполне может быть интересно со мной породниться. Причем совершенно не обязательно при этом лелеять планы подмять меня под себя. Я им и как равный союзник со временем пригожусь, особенно когда стану владыкой. «Не обращайте внимания, Виктор!» — отмахнулся тем временем чуми. «Рената бывает занудой. Иногда что угодно сделаешь, лишь бы она прекратила тебя пилить. Но на вас это, видимо, не сработало». Староста насупилась. «Не сработало», — насмешливо улыбнулся я и подмигнул девушке. но только потому, что я решил участвовать в турнире задолго до сегодняшнего дня». Она улыбнулась в ответ и показала язык чуми. «О, то есть нам будет за кого болеть на играх?» — ничуть не смутился он. «Это просто прекрасно». «Благодарю за поддержку», — улыбнулся я. Староста хотела еще что-то сказать, но прозвенел звонок, и им обоим пришлось вернуться за свои парты Я проводил девушку взглядом и задумался. Нет, в принципе, ее визит вполне мог иметь ту самую подоплеку, которую она озвучила. Может, это я параноик, который привык искать везде вторые и третьи смыслы. Но на всякий случай надо будет завтра на аукционе представить Валерий как свою невесту. Жаль, конечно, что не успели официально объявить о помолвке, но пусть будет хотя бы такое заявление. Иначе не Рената, так другие претендентки на играх сожрут меня живьём. После окончания всех тестов, включая и индивидуальные, которые я сдавал после окончания общего учебного дня, я зашел к Силии Дагета. Разговор с Завучем получился тяжелым. Нет, она не давила и не упрекала, но мое решение прекратить учебу явно не пришлось ей по душе. По сути, она оказалась права, свободное посещение себя не оправдало. Но я ее это не радовало. Пусть даже женщина прекрасно понимала, что учиться очно, на общих основаниях я тоже не стал бы. Деньги за учебу мне, конечно, не вернули, да я не рассчитывал. Собственно, платил таклан Шичи, так что с моей стороны было бы странно требовать возврат Однако этот разговор был необходим. Из школы я вышел свободным человеком, окончательно закрыв для себя этот вопрос и, можно сказать, перевернув страницу. Всё, со школой покончено, обратного пути нет. Мне заметно полегчало, даже сам не ожидал. Когда я вернулся домой, Рахэ сообщил, что со мной хочет встретиться Шон Лайсу. В любое время, как мне будет удобно. Я догадывался, зачем я понадобился командиру наемного отряда диверсантов, которых нанимал для войны с Чирути. Ни один Адаки хотел перейти из статуса наемника в слуги аристократического рода. Поговорив с Рахэ, я выяснил, что намерения диверсантов не были тайны и для него. Поэтому мой безопасник уже проверял наемников. Опасений они у него не вызывали, у них была длинная и прозрачная история. Их отряд существовал уже не первый десяток лет, и тёмных пятен там не было. Я дал добро навстречу. Шон Лайсу приехал буквально через полтора часа, словно действительно ждал звонка от Рахе и готов был сорваться с места мгновенно. Рахе привёл ко мне Лайсу и оставил нас от них. Я не стал приглашать гостя в комнату, встретил его под походным жатром. Это место уже стало чуть ли не моим официальным кабинетом. Диверсант не обманул моих ожиданий. «Господин Дамар», — сказал он после обмена приветствиями, — «от имени моего отряда я, нижайше, прошу рассмотреть возможность принять нас на службу вашему роду». Лайсу склонил голову и замер в таком положении. «Садитесь, уважаемый Лайсу», — кивнул на походное кресло напротив. Наемник сел и с ожиданием посмотрел на меня. А я задумался. «В принципе, диверсанты мне были бы очень в тему». Аддаки закрыл направление охраны родового бизнеса. В ведении Тахира осталась защита членов рода. Рахи отвечал за службу безопасности. Диверсанты в эту картину встроились бы идеально. После принятия их в род у меня, по сути, все необходимые силовые службы были бы укомплектованы. По минимуму, конечно, но тем не менее. По доходам я пока не тянул даже содержание рода в его текущем составе, а диверсанты стали бы дополнительной нагрузкой. Но, во-первых, Их не то чтобы много. Собственно, диверсантов всего шесть человек. А во-вторых, я сильно подозреваю, что спецов такого класса я могу больше и не найти. Они все профессионалы. Да и репутация их отряда говорит сама за себя. Отряд из шести человек берет за заказы столько же, сколько брал отдаки имея 40 бойцов. К тому же мне в любом случае придется расширять состав рода. Мне нужны не только бойцы, но и гражданские слуги рода. Вся эта орава воинов требует обслуживания, обеспечения и так далее. Большая часть наемников обоих отрядов – люди не одинокие. Об их семьях мне в любом случае нужно будет позаботиться. В идеале рано или поздно принять в род. И если тем самым решится проблема нехватки гражданских слуг рода, я буду только рад. А деньги – дело наживное. Прямо сейчас финансовый кризис нам не грозил. Впереди у меня не только аукцион, на котором я планирую выручить больше трёхсот миллионов, но и турнир. Да, это разовые поступления, но если всё нормально сложится, то у меня будет где-то год, чтобы поднять родовой бизнес на приличный уровень. «Сколько у вас гражданских, уважаемый Лайсу?» — спросил я. Диверсант явно обрадовался. Я не отказал ему сразу, спрашиваю о подробностях, а значит, у него есть шанс. Господин Дамар. Тем не менее, осторожно сказал он. «Мы не претендуем на вступление в ваш род всем составом. Только бойцы. Нас шесть человек». Я помню, слегка улыбнулся я. «И на первом этапе так оно и будет, но в перспективе мне нужны будут не только бойцы. Я хочу понять, на что я могу рассчитывать. Сколько у вас людей, что они умеют и захотят ли работать на благо рода?» «Конечно захотят, господин Дамар!» С энтузиазмом кивнул Айсу. Гражданских у нас 26 человек. Из них пятеро несовершеннолетних детей и 11 женщин. У нас есть оружейник, юрист, интендант, техник, связист и целитель. Даже целитель не стал скрывать удивление. Хотя юрист в наемном отряде изумлял не меньше. Хорошо они живут, получается, раз могут себе позволить содержать не только толпу гражданских, но и узкопропильных спецов. Слабый целитель развил руками Лайсу. Ранга воин. Тогда понятно, почему он не нашел себе работу получше. Скорее всего, наемники платили ему намного больше, чем он получал бы в городской клинике. Но даже такой целитель — это целитель. Медицинские техники очень сложны в освоении и безумно требовательны к контролю силы. Не всякий артефакт ранга профессионал сделает то, на что способен целитель-воин. «И все вы готовы принести мне клятву?» — уточнил я. «Все, господин Дамар», — подтвердил лайсу «Тогда я жду вас завтра с утра», — сказал я. «Не только бойцов, но и всех специалистов». Лайсу неверяще уставился на меня. «Вот так просто?» — выдавил из себя он. считаете что вам повезло», — улыбнулся я. «Вы вскочили в последний вагон уходящего поезда. Если ваши гражданские вольются в рот и смогут закрыть все наши потребности, то я еще долго никого не буду брать со стороны». «Мы сделаем все возможное, господин Дамар», — поклонился Лайсу из положения сидя. — Не переживайте, эта тяжесть ляжет не только на вас, — сказал я. — Гражданские из отряда Аддаки тоже со временем войдут в род. — Вместе, я думаю, вы справитесь. — Обязательно, — повеселил Лайсу. — Сразу обеспечить ваш переезд в родовое поместье я не смогу, — продолжил я. — Вы сами видите нашу стройку. Но когда особняк будет закончен, и вы, и все ваши гражданские будут жить здесь. — Благодарю, господин Дамар. — Тогда жду вас завтра, — улыбнулся я. — Часам к десяти. — Мы будем вовремя. Sklonil головu laissu.